Мне было не до того, чтобы разбираться. У меня был набор услуг. Я был готов их предоставить тем, кто в них нуждался. Что в этот момент происходило в Москве? В Москве вы про бизнес или про семью? Сашка совсем взбесилась. Такой тяжелый переходный возраст, такой ранний. Брилась на лысо. Я понимаю, когда в шестнадцать лет такое творят. А ей что? «Десять-одиннадцать? Ну да. Жена прямо на стенку лезла. Я совсем не мог справиться. А вот она, если ласково поговорит вдруг, если согласится рядом посидеть, так я уже на седьмом небе. Училась блестяще, да, но характер...» «Ваша дочь знала о вашей деятельности?» «Очень долго нет». Я очень долго не считал нужно посвящать семью в свои рабочие дела. Это совершенно их не касалось. Я вот сейчас думаю, что, наверное, отчасти был неправ. Если бы Сашка знала, у нас были бы какие-то разговоры, пусть не простые, но были бы. А так мы с ней как-то сходу оказались на разных планетах. Она меня перестала звать папой. Отец и отец. Ну какая разница вроде бы. А мне каждый раз прямо как затрещина, прямо больно было. Она нежная, но прямо больно. Как развивалась ваша рабочая деятельность? Так и развивалась, как я вам рассказал. Конечно, самые острые моменты были во время кампании, но и между ними было чем заняться. Вы работали в правительстве? В секретном комитете он продолжал существовать много лет. Формально — да, подразделение правительства Российской Федерации. Ваша коммерческая деятельность не становилась известной? Нет, никогда. Эта часть касалась только нас с Тимуром. Еще пара человек знали, но это были верные люди. Нас было пятеро всего. С этой командой вы и продолжали работать потом? «Да, но там был долгий перерыв, как вы понимаете. Как завершились эти ваши спасательные рейды?» «Мы их называли». «Вы считали, что вы приносите благо?» «Безусловно». «Как они завершились?» «Ну как? Стабильность наступила? Регион стабилизировался? Безобразия прекратились?» Там вон дело было грозно, признали самым безопасным городом России, не шуточки. А вы бы видели этот грозный году в 99 -м. Вы продолжали работать в рабочая группа при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия, религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений. Вот так вот. Является коллегиальным органом, образованным в целях оказания государственной поддержки развитию духовной культуры и сохранению объектов культурного наследия, религиозного назначения. Вот так стало называться мое место работы с некоторого момента. А бизнес? Бизнес передал хорошим партнерам на хороших, так скажем, условиях под приличные проценты. Почему чиновническая деятельность была вам ближе, чем бизнес? Какой ответ вас больше устроит? Могу сказать так. Я хотел быть полезным в каком-то большем масштабе. Я человек амбиций. Люблю свою страну. Видел, что с ней происходит. Хотел быть частью творимой истории. Могу вам ответить, что бизнес – скукота. Ну, тот, которым я занимался. Могу добавить, что кормушка была получше. Тоже будет правда. Могу сказать, что с семьей у меня был такой разлад, что дома лучше было не появляться. А бизнес мой шел так спокойно, что на работе лишнего не посидишь. Просто делать нечего. Все замы уже все сделали. Катись себе на Мальдивы. Сашка не поедет, конечно. Сашка моя... Мы не конфликтовали, ничего такого. Это с женой у них было сложно, но не понимал я своего ребенка, не понимал никак. Вот по физике она была всегда хорошо, все Олимпиады ее. Радовался бы, так нет. Она чуть не с девятого класса стала говорить, что в России жить не намерена, что надо уезжать при первой возможности, делать там карьеру и никогда больше не возвращаться. Что тебе не сидится-то? Плохих времен не застала, вот в чем дело. Не знала, с чем сравнивать. Ну, и я постарался себе на беду. Никогда моя семья не знала ни голода, ни проблем. Вот и создал девчонке тепличные условия. А как я начинал ей про это говорить, так вообще труба и пиши пропала. Она даже спорить со мной не начинала. Ласково так говорила. Отец, мы не договоримся. И в свою комнату. И никаких разговоров. И я вот все думал. Появится у нее мальчик. Как я это перенесу? А с другой стороны, может, она и ко мне подобрее станет. А с третьей стороны, это кто-то ее у меня уведет. А она и так от меня всю жизнь уходит. И так меня все это терзало, что проще было пропадать на работе навсегда. Что вы думаете? Поступила на питерский физфак... Почему Питер, а не Москва? Какие-то у нее были свои соображения. Оттуда перевелась в Иколь Политехник, в Париж, оттуда в МАЙТ, перепоступала заново, там программа была сильно другая. Потом Гарвард и... Все, считайте, с этого момента не было у нас нашей девочки. Почему вы так решили? Не первый день на свете живу. И тогда не первый день жил. Это было начало конца. Проводили, когда Сашка в аэропорт, я поехал с ней, но вести попросил водителя. Тоже долго думал, не хотел лишних людей рядом, проще было бы самому за руль сесть. Но у меня слезы льют, как тут сядешь? Простились. — Ну ладно, — говорит папа, — что ты как на похоронах? — Папа. Поехал я из Шереметьева на работу, пришел домой в семь утра. Жена не спит, я ей говорю, давай, Наталья, разводиться. Зачем нам вместе быть дальше? Но вы не развелись? Не развелся. Она мне говорит, а какой смысл? Видится мы и так не видимся, давай уж не рушить. Даже не удивилась, не огорчилась, а так просто... Трезво рассудила. Ну, я и подумал, что в самом деле. Как дальше строилась ваша жизнь и жизнь вашей дочери? Сашка стала там планомерно делать карьеру. В Москву она с тех пор приезжала, ну, считанные разы. На юбилей бабушки как-то вдруг приехала сюрпризом. тещи моей. Девяносто лет все-таки. «Сидим за столом в ресторане, вдруг появляется...» «Простите, это трудно все вспоминать. Можем выключить камеру?» «Нет, но вы помолчите, отдохните, если нужно». «Жесткие у вас правила. Мне казалось, что меня жизнь уже достаточно наказала». «Я здесь не для того, чтобы вас наказывать». «А так не скажешь». «Ну что говорить». Мало Сашка приезжала. Я на своей шкуре прочувствовал величие прогресса, если торжественно говорить. Сначала звонки эти телефонные, мучение одно, связь рвется, а если и не рвется... Потом карточки появились для телефонных звонков, ну и потом уже скайп. Но говорить-то о чем говорить? Ну и до какого-то момента мы к ней ездили... Да какого какого-то это до санкций, вы имеете в виду?» «До санкций. До санкций тоже. Слушайте, Тамара, вы же знаете всю эту историю. Вы же... вам обязательно нужно, чтобы я сейчас вам снова здорово все рассказывал?» «Да. Я понял». «Ну что, долго ли коротко прошли наши элитные нулевые?» Работа шла, проценты с бизнеса капали. Могли мы к ней ездить. Она там по всему миру уже стала известной. Я говорю, с физикой у нее всегда было хорошо. Одно, второе, магистратура. Но мы знаете, как ездили. Мы приедем, жене еще ничего, есть чем заняться. А я как дебил какой-то. Сашенька, Сашенька. А говорить-то нам не о чем. В учебных делах ее я ничего не понимаю. Про другое говорить. Каждый раз, как на минном поле. И снова она ничего не возражает, не спорит. Смотрит, как на больного. И все. Я сам тоже. Но вот раз она меня спросила... Это мы во Франции были, на Лазурном берегу. Она к нам приехала из Тулузы. Колоквиум там у нее был или что. И вот мы сидим вчетвером на закате в ресторане каком-то. Вино розовое... И такое чувство, что все вроде хорошо, семья. И даже я не думаю, что там у нее с личной жизнью, мужики какие-то, что-то такое там было. Было немало, она от нас это закрывала, я только благодарен был. Жена что-то ее там спрашивала, мол, когда внуки, ну и получала за это соответственно. И тут мы сидим, значит, и тут вдруг она мне говорит. Отец! «Расскажи мне про свою работу. Чем ты занимаешься?» Я мало сказать опешил. Говорю, «Ладно, Саня, это все неважные дела, семья отдельно, работа отдельно, золотое правило». Она на это... М -м, «Ясно». «Ну и про девяностые ты тоже не будешь рассказывать?» Я чего-то промекал. «Ну, понятно. И все». Больше мы к этому разговору не возвращались. Золотое правило. Так и не поговорили. Жрал себя поедом потом. Вы готовы были ее посвятить в подробности? Да ну вы что? Наплел бы чего. Надо было наплести, хоть разговор был бы последний. Последний? В августе 14 года, как вы понимаете, я лишился возможности выезда в заграницу. Ваша дочь не приезжала больше в Россию? Дочь не приезжала. Рассказывать дальше? Давайте перерыв. Хорошо, давайте прервемся. Камера идет. Тамара запретила ее выключать. Чай, нитроглицерин, сигарета. К концу пятнадцатого года мне поручили особо секретное дело. Это опять Тимур мне позвонил и вызвал навстречу. Он сказал, в нашем регионе опять проблемы. Я, честно сказать, знать не знал, что там в нашем так называемом регионе. Тимур говорит, Сергей, там проблемы. Ты знаешь, регион сложный, тут по всей Европе однополые браки легализовываются, а там сам представляешь, что делается. Люди об этом узнают. Люди сами про себя начинают иметь идеи всякие. Мы на официальном уровне нашу позицию разъяснили. Россия страна огромная, люди разные, где примут, а где навилы поднимут. Но уже волна пошла. Парни молодые там решают про себя всякое, а потом их старшие братья убивают. Надо разбираться с ситуацией. Кто может, мы можем. У нас опыт и знание специфики. В чем заключалась ваша помощь? Как вы могли помочь? Мы могли урегулировать обстановку. Мы стали туда ездить, разведывать ситуацию. К сожалению, мы поздновато спохватились. Это все разнюхали журналисты и стали поднимать хай. Это все, с моей точки зрения, было совершенно безнравственно. И до сих пор так думаю. Что вы имеете в виду? Ну вот какой прок от Хая, вы мне скажите. Только привлекать внимание, только ими себе делать, а региону помощи никакой. Какую помощь вы оказывали региону? Мы проводили работу, мы старались успокоить напряжение, которое там возникало. Вы себе этих людей не представляете, а я их хорошо знал. «Вы представляете себе, что чувствует отец семейства, если узнает такое про своего сына? Убивает просто, и все». «Вот они и убивали». «А вы что-то могли с этим сделать?» «Разговаривали мы». «С отцами?» «Нет, ну, с отцами бессмысленно было говорить. С матерями говорили, женщины мягче там, с парнями этими говорили». Старались их увещевать. Нам надо было очистить регион любыми способами. Вы пытались их изменить? Наставить на путь истины? Заставить их не быть геями? Изменить там иной раз мало что изменишь. Но можно уговорить быть аккуратнее, не подставляться. Смирять себя тоже, конечно, важная практика. Я говорил и продолжаю говорить. Это было безнравственное действие. И разглашать эту информацию в регионах, и потом лезть журналистам в регион. Какую информацию? Да о браках этих, просто о самих случаях. Кому хахоньки, а кому вся жизнь на кону. Народ очень тяжелый, я говорю уже, на вилы могли поднять. Кому это надо? У всего мирового сообщества на виду. Ваша деятельность имела успех? Вы кого-то смогли переубедить? Мало кого. Процент был низкий, в корень зрите, но там ситуация далеко зашла. Тогда мы крепко задумались. Пожар назревал. Пресса вся стояла на ушах, то и дело туда лезли, ублюдки непрошенные. Тогда мы вспомнили нашу старую практику. Я был как мозговой центр. Тимур мне сказал, проблему надо решать системно. Я поднапрягся и выдал вариант. Надо парней оттуда вывозить, я сказал. Просто очаги напряжения гасить. Любой ценой. Вывозить куда? Это был следующий вопрос. Я сперва думал поднять наши старые схемы, потом понял, какое там. Все изменилось, страна изменилась, мир весь изменился кардинально. Схемы надо было придумывать новые. Было ясно, что опять нам нельзя располагать большими ресурсами, в смысле человеческими. Там нужен был узкий круг самых верных, самых надежных. Нам нужен был человек в Ингушетии, человек в Москве и пара человек в разных посольствах. Схема была такая. Вывозим сначала в магаз, оттуда переправляем документы в Москву. В ту минуту, как они готовы, перевозим парней в Москву. Оттуда в тот же день отправляем дальше. Дальше это куда? В Германию. По большей части в Германию. Что значит документы готовы? Вы делали им визы? Да. Какие именно? Самые обычные, туристические, ничего большего. Вы переправляли этих молодых людей в Германию. И как вы предполагали, дальше должна была развиваться их судьба? Они приезжали с туристической визой. Что они должны были делать там дальше? Где жить? Это уже была не наша проблема. Знаете, когда речь идет о жизни и смерти, тут особенно не до капризов. Мы делали, что могли. Дальше был вопрос уже к ним. Хочешь жить – придумаешь. Как оформлялись эти ваши услуги? С кем вы вели переговоры? Переговоры вели с зажиточными семьями, вы же понимаете, что все это стоило денег, и скорости, и конспирации, и риски, с зажиточными, и, я бы сказал, чуть более, чуть менее, с более лояльными, с теми родителями, которые были готовы платить. Сколько стоила эта услуга? Точной цифры я вам не назову, зона, знаете, не лучшее место для сохранения памяти. Это все есть в моем деле, можете посмотреть, материалы в доступности. По крайней мере, из чего складывалась эта сумма? Стоимость билетов, перелеты, переезды, скоростное оформление документов, наш процент? Высокий? За сохранение жизни и риски, которые мы на себя брали? соразмерны. А готовность платить тут – это не только вопрос финансовый. Это и определенная мягкость по отношению к своему ребенку и готовность купить ему возможность жить в обмен на то, чтобы никогда его больше не увидеть. Но в то же время это гигантский риск. И не все были готовы на него идти. У нас были случаи, когда договоренности срывались. Именно потому, что люди в последний момент отказывались, боялись, что об этом узнают. Тут уже мы оказывались в тяжелом положении. Если ты оказываешь такую услугу, и все идет по плану, тут тебе все гарантии твоей уже безопасности. Мы могли точно быть уверены, что конфиденциальность обеспечена. А если договоренность срывалась? Как вы обеспечивали свою безопасность? Где-то летом... Да, летом, может, в мае, не помню точно. Позвонила Саша по скайпу. Мы как-то еще долго не могли сговориться, у нас было не в заводе созваниваться. Тут она как-то специально написала «Отец, когда ты будешь дома?» Я хотела поговорить с вами обоими. Мы наметили одни выходные, но там как раз был юбилей у одного товарища. Отмечали на даче, перенесли на другие. То он был самый обычный, хотя мы понимали, что будет какое-то известие. Честно? Про беременность подумали. «Но нет. Саша еще так нас к этому подвела, мол, не волнуйтесь, мне предстоит операция, она совершенно плановая, и она не из-за медицинских проблем. Я хочу сменить пол. Я собираюсь», — она сказала. «Вы можете себе представить нашу реакцию?» «Я не хочу, но что я буду вам описывать в подробностях? Сначала мы просто ничего не могли понять, не верили, не могли расслышать». Потом... Ну, жена сразу стала рыдать, я не мог даже спросить. Я всякого мог ждать, а такого не мог себе представить. Она никогда... Ей не нравились женщины, она не переодевалась в мужскую одежду. Тут, впрочем, как разберешь, как молодые люди тогда ходили, ну, джинсы, ну, штаны какие-то необычные, это показатель. Никогда никаких разговоров таких не было. Я знал, что такое в мире бывает, но вот об этом, в отличие от другой сексуальной ориентации, как это тогда называлось, я не знал ничего. Вообще. Совсем. Пару раз что-то где-то, какие-то истории, в глянцевых журналах жены, по телевизору, темный лес, короче говоря. Я не знал, куда кидаться. Что спрашивать? Тяжелая ли операция? как тебя будут звать, как твоя работа будет, что ты вообще себе придумала, у тебя совсем крыша поехала. Что дочь вам отвечала на эти вопросы? Ничего она не отвечала. Ей надо было нас проинформировать и только. Она очень спокойно сказала, я ни минуты не ждала, что вы меня поймете, но мне надо было вас поставить в известность. Операции тогда-то, интернет в клинике будет, тогда-то я уже смогу быть на связи. Вы не пробовали ее отговаривать? Вы смеетесь, что ли? Она непреклонная была самого... Ну, короче говоря, нет. Это было абсолютно бессмысленно и бесполезно. Она ставила нас перед фактом. Наша реакция была ей не нужна. Почему вы заговорили о Саше? Я задавала вам другой вопрос. Не просто так. Слушайте, мы оцепенели абсолютно. Ну, жена, там проще, рыдать с подружками. Хотя нет, тут, пожалуй, ей было посложнее. Не могла она подружкам рассказать. Никому мы не могли ничего рассказать. Саше Сашей разговаривать было бесполезно, да она и не выходила больше на связь. Жена взялась меня шельмовать. Ей надо было на ком-то сорваться. Вот она стала мне говорить. «Это все ты, ты хотел пацана, вот что вышло». Какого там пацана? Я, когда ее в роддоме увидел, так я... Ну ладно, это все лиризм. Я мечтал о сердечном приступе, честно вам скажу. Прям мечтал, чтоб инфаркт, и желательно, чтоб дело с концом. Так и представлял себе реанимация и свет такой, как в кино. Ну и все. Но нет. Аритмия, как была, так и осталась. Больше ничего. В том же духе все и шло. Если бы мы ее похоронили, нам было бы, наверное, проще. Наверное. И так прошло сколько-то времени. Мы знали, что операция прошла удачно. Она нам даже звонила. Мы не могли почти говорить. Ну, другой человек, что то По скайпу другой человек. На что нам смотреть? Жена стала говорить, давай возьмем девочку из детского дома. Я как на нее цыкнул. Больше вопрос не возникал. Я думал, как мне решить эту ситуацию. Решил. Саша умерла. Нет моей девочки больше. Чёртова жизнь. Ну ладно. И тут проходит какое-то время, опять звонок по скайпу. Я не знаю, как подойти, как отвечать, как называть. Подошёл, на работе был. Он мне говорит, «Отец, здравствуй, я через неделю приеду в Москву. Я могу остановиться у вас, могу поехать в гостиницу. Подумайте, как вам будет проще». Я говорю, «Что мне думать?» «Нет, не надо у нас останавливаться. Как мы с тобой будем? Как ты себе представляешь?» «Что еще сказал?» «Мать пожалеть?» «Но при чем тут мать? Я сам не мог». Он говорит, «Да, хорошо, я понимаю. Я так и думал». «Думал он». И в тот его приезд мы не увиделись. Но так вышло, что он с тех пор стал часто ездить в Москву. Так-то было не затащить ее. А тут то один раз, то другой. Как вы об этом узнавали? Жена через Фейсбук. Каждый раз он снова здесь. И в слезы. Часто стал ездить. У него тут друг появился. Он, конечно, приезжал лекции читать, формально. Со Сколкова начал сотрудничать. Но на самом деле он из-за этого Димы сюда таскался. «Это были романтические отношения?» «Да». «Кто знал об этом из вашего окружения?» «Это хороший вопрос. Мало кто. Почти никто». Коллеги мои знали, что с дочерью у меня далекие отношения. Когда спрашивали, когда совсем уж доставали, я говорил, что она тяжело больна. И что навестить ее я не могу. Санкции. Кто-то там из АП мне пытался помочь. Говорили, давай что-то предпримем. Надо попросить о смягчении санкций. У тебя особая ситуация, у дочери онкология. Ты должен слетать, хотя бы проститься. Я нет и нет, не нужно. Меня старались не трогать, но тут он как повадился приезжать, и я перестал понимать, как это скрывать. Вроде мы и не встречаемся, но как на мине. Чем это вам грозило? Давайте паузу. Камера идет.